Глава 11. Труды и эксперименты Латышева в области геронтологии столь же оригинальны, сколько и популярны. Не знать о них было просто невозможно. В отличие от классической школы геронтологии, которая видела свою задачу в своеобразной консервации дряхлеющего организма, Латышев разрабатывал сложнейшую систему юнизации, систему активного омолаживания, которое позволило бы самых дряхлых стариков превращать в молодых, полных сил и здоровья людей. Но какое отношение юнизация могла иметь к погибшему Тиму? Прямо с пляжа Лорко отправился в фильмотеку, решив просмотреть о работах Латышева все, что было ему не специалисту по зубам. Лорка шагал торопливо. В душе его теплился легкий огонек надежды, даже не самой надежды, а ее предтечи. Велики были возможности реанимационной техники 23 века, регенерации и восстановительной хирургии, конечности, части лица и скелета, любые внутренние органы, все могло быть создано человеку заново. Все, за исключением мозга, средоточие человеческого чувства и разума, этой сложнейшей машины, результата миллиарднолетней эволюции живой материи. Треть часа двадцать минут. Вот короткий, предельный срок, который отпустила врачам слепая природа для ремонта и восстановления этой машины. Через двадцать минут, а иногда и раньше, в высших отделах мозга, хранилищах мысли и разума наступали необратимые изменения, человеческая личность гибла безвозвратно. Но, робко думал Лорка, ведь юнизация — это не только восстановление, но и коренная переделка всех живых тканей, может быть, это открыло перед врачами такие возможности, о которых они и не подозревали. В фильмотеке Лорку ждало разочарование. Гавайский курортный центр не специализировался на геронтологии, поэтому не удалось найти ни одной оригинальной работы Латышева. Популярной общедоступной полемики по проблемам юнизации было предостаточно. Идеями Латышева и восхищались, и критиковали с самых разных позиций. «Жизнь и смерть», — говорили оппоненты Латышева, — «существуют в диалектическом единстве». Смерть является естественным и необходимым завершающим жизненным этапом. Бороться со смертью, как таковой, бессмысленно, ибо это борьба и против самой жизни. Лорху интересовала не полемика, а сами идеи Лапишева. Он было уже почти совсем отчаялся найти что-либо принадлежащее его перу, когда в отделе, весьма далеком от геронтологии, в отделе переписки, наткнулся на открытое письмо Латышева своим оппонентам. «Я никогда не посягал на полное отрицание смерти», — писал Латышев. «Я работаю над юнизацией организмов, а вовсе не над бессмертием. Любое живое существо, в том числе и якобы бессмертное, погибает самым вульгарным образом, если случайно упавшее дерево размножить ему мозг. Я и не думал отрицать, что старение и старческая смерть являются естественными процессами, они столь же естественны, как зачатие, рождение и развитие. Могу признаться, наконец, я согласен и с тем, что смерть носит необходимый характер, хотя знаю, что это рассердит тех, кто приписывает мне противоположные взгляды. Однако в это бесспорное утверждение я вношу небольшую коррективу. необходимость смерти носит не общий не философский, а частный биологический характер. Естественное старение и смерть не фатальный процесс, изначально присущий живому, а всего лишь один из способов, с помощью которых увеличивается видовая жизнестойкость. Зависимость между видом и особью сложна и противоречива. Известно, что короткоживущие, Слабые, казалось бы, совершенно беззащитные существа могут образовывать процветающие виды поразительной жизнестойкости, а могучие гиганты, которым, казалось бы, никто не страшен, бесследно вымирать. Очень часто видовая жизнестойкость достигается окольными путями прямого или косвенного паразитизма, симбиоза и содружества, аномальной интенсификации размножения. Одним из таких древних, как и сама жизнь, способов является естественное ограничение продолжительности жизни отдельной особи для обеспечения процветания вида в целом. В самом деле, чем короче жизнь отдельной особи, тем быстрее совершается смена поколений, тем быстрее совершенствуется и приспосабливается к обстановке и вид в целом. Поразительная жизнестойкость одноклеточных предопределена именно этим фактором. Однако прежде, чем сойти со сцены, старое поколение должно породить новое, защитить его в фазе становления, а иногда и воспитать. Нетрудно показать математически, что каждый вид живых существ в заданных экологических условиях имеет некоторую оптимальную продолжительность жизни отдельных особей, Она и закреплена естественным отбором. Такова природа естественной смерти. Применимо ли все это к человеку? Да, к его истории, и нет, к настоящей его действительности. Развитие человеческой личности в наше время строится на принципах, которые страшно далеки от тех, что породили фатальную неизбежность смерти. В обновленном обществе будущего Смерть перестала быть необходимой, а поэтому с ней не только можно, но и должно бороться. Лорка снял микроочки, промассировал уставшие глаза и задумался. Все, что писал Латышев, было интересно, а замыслы юнизации просто фантастичны. Но черт возьми, какое отношение имеет эта гибель Тима? Может быть, Латышев в согласии родных использует тело Тима для некоего эксперимента? Такое случается, но возможно ли, чтобы родные Тима не посоветовали с ним, с Лоркой, и вообще непонятно это завеса молчания и тайны, которые посчитали нужным окутать смерть его друга? Покинув фильмотеку, Лорка пошел сквером, чтобы выйти на радиальный экспресс-эскалатор, ведущий на стоянку аэротакси. В нем росли карликовые вековые деревья. Дубы, сосны, кедрики, парисы, и все тут было карликовым, вплоть до мостиков и переходов. Люди, ходившие здесь каждый день, наверное, привыкли к этому загадочному миру, сделанному по канонам древнего садоводческого японского искусства. Но лорка, бывавший здесь редко, всегда испытывал странное ощущение сказочной двойственности то он представлялся ему настоящей рощей, в которой росли высокие раскидистые деревья. Тогда декоративный ручье казался ему большой рекой, холми горой, а сам он, лорка, могучим былинным великаном. И вдруг из-за бабочки, перепорхнувшей на вершину дуба, иллюзия мгновенно исчезла. Мир, созданный усилиями садоводов-искусников, мгновенно приобретал реальные масштабы. И от этой молниеносной метаморфозы слегка кружилась голова